Глава 25. Вера созвала всю команду обратно во временный штаб расследования в Киммерстоне, чтобы провести брифинг по убийству Дэнни Шоу. Джо Эшворт не мог понять, что с ней. Ярость словно бежала по ее жилам, вызывая спазмы. Она как будто решила, что мальчика задушили специально, чтобы поиздеваться над ней. Эшворту казалось, что в этот вечер она выглядит еще более чокнутой, чем обычно. Она приехала в участок раньше всех и ходила туда сюда по кабинету. Он знал, что лучше с ней не разговаривать, и в тишине ждал, пока соберется остальная команда. Следующим приехал Чарли. Глаза как у ищейки, бумажный стаканчик с кофе в одной руке, какая-то булка, завернутая в пергамент, в другой. Чарли всегда был на грани какого-то кризиса, глубокой депрессии или нервного срыва. Когда от него ушла жена, пару месяцев им казалось, что он совсем пойдет ко дну. Она всегда выполняла все бытовые дела, стирала и гладила его одежду, готовила ему еду и убирала за ним бардак. Как будто была ему матерью. Они не представляли, как он справится без нее. Но он взял себя в руки и пережил это и каждый раз, как он приходил в участок, это казалось чудом. Он даже научился пользоваться стиральной машиной, а в последние дни наловчился бриться перед уходом из дома. Дотошный. Так Вера описывала Чарли Эшварту. От него не стоит ждать инициативы, но дай ему четкие инструкции, и останется только его завести и отпустить. Колли пришла последней. И что-то в том, как она смотрела на других, В ее самодовольной улыбке, которой она одарила Веру, извиняясь за то, что заставила всех ждать, подсказала Эшварту, что она разузнала что-то важное. Она дождется конца, а потом объявит свои новости. Как какой-нибудь чертов фокусник, вытаскивающий кролика из шляпы. Вера сердито их осмотрела. Написала имя Дэнни на доске с нажимом, выводя маркером буквы. «Наша вторая жертва. Дэнни Шоу. Мать, Карен, работает на ресепшене в фитнес-клубе Уиллоуз. Отец, Дерек, строитель и застройщик, переживает финансовый кризис. Дэнни был единственным ребенком. Испорченный, скверный, вырос, уехал в университет и вернулся домой угрюмым. Перестал общаться. Хотел стать юристом и, можно сказать, у него был мотив для убийства Листер» если Дженни Листер застала его за воровством у коллег. «Думаете, его убийство могло быть местью?» — спросил Чарли. «За то, что он ее задушил?» Вера остановилась, застыв с вытянутой к доске рукой. Эшвард подумал, что она отругает Чарли, обзовет его дураком за такую неправдоподобную идею. «Это бы сняло напряжение». «Я об этом не подумала», «Но стоит поразмыслить, кому Листер была настолько дорога, чтобы за нее убить?» «Ее дочери», — выкрикнула Холли с задних рядов. «Или парню ее дочери», — сказала Вера. «Он без ума от девушки. Могу себе представить, что он пойдет на убийство, если она попросит. Не стоит о нем забывать». «Откуда Ха не знать шоу?» Эшворт поддерживал мозговые штурмы, но это было просто безумие, сплошные фантазии. «Может, они вместе ходили в школу? Между ними разница всего один год. Мы знаем, что Саймон ходил в пафосную школу в городе, но Дэнни и Ханна оба учились в старшей школе в Хексиме. Проверьте у учителей других детей. Это еще одна связь между шоу и листерами». Холли, разберись с этим». У тебя это хорошо получается, и ты ближе им по возрасту, чем остальные. Она замолчала, чтобы отдышаться, глубоко вдохнула. Еще новости. Пока мы были с семьей шоу, мне позвонили. Нашлась сумка Дженни Листер. Про блокнот ничего неизвестно. Ждем. Угадайте, где ее обнаружили? В Барнард-бридж. Прямо через ручей от Меллоу-коттеджа, где живет Конни Мастерс она обвела взглядом помещение. «Есть мысли?» Тишина. В соседнем кабинете раздался смех. Шум действовал, вере на нервы, и Эшвард ждал, что она снова выскажется об их безмозглости и о том, какие они дерьмовые детективы, но она сдержалась. Вместо этого она кивнула Чарли. «Что у тебя на Моргана? По словам матери Дэнни, они были приятелями?» По крайней мере, Морган, кажется, сильно влиял на парня. Перед этим она отправила Чарли снова поговорить с теми, кто работал или играл в фитнес-клубе в день смерти Дженни Листер. Видел ли кто-нибудь из них Майкла Моргана тем утром? Его клиника в тот день не работала, но он мог пользоваться залом или бассейном. Эшвард представил себе, как Чарли провел весь день, попивая чай, В опрятных гостиных по всей долине тайно беседуя с пенсионерами из группы по акваэробике. Такие задания он любил. Чарли уселся, сутулившись на стул в переднем ряду, облизал пальцы и смял в шар пергамент. Несколько человек видели в тот день молодых мужчин, которые могли быть Морганом, но ничего более точного и весомого. Они так хотят помочь, что кажется, будто они скажут что угодно, чтобы тебя порадовать. Морган не так уж и молод. Чарли выдавил короткую улыбку. «Прогресс», — подумал Эшвард. Он не помнил, когда Чарли последний раз улыбался. «Поверьте, для большинства из них все, кто моложе 50, молодые. Даже я». Вера посмотрела на Холли. «Ну». «Что нам известно о малышке Фрейе? «Любое доказательство того, что Фрея знала Дэнни Шоу, будет полезным». Холли сидела очень прямо, ждала, пока Чарли тоже на нее посмотрит. «Боже», — подумал Эшвард, — «что за королева драмы?» «Словно второклассница в балетной пачке, отчаянно ждущая показать новый танец». «Ну, теперь Вера действительно была на грани того, чтобы сорваться». Эшвард не мог дождаться, когда разразится гроза. «К сожалению, об этом никакой информации», — Холли улыбнулась, «как бы говоря, вы ни за что не поверите, как я умна. Но я выяснила, что Фрея была у Иллоус в то утро, когда убили Дженни Листер». «Почему ты мне не сказала сразу, как только узнала?» — с напором спросила Вера. «По крайней мере, — подумал Эшвард, — Вера не порадует Холли своими аплодисментами». «Я сама только что получила подтверждение». Вера проигнорировала ее ответ. «Что она там делала?» «Там есть занятия для беременных. Ну, знаете, полупилатес, полуйога. Это была ее первая неделя. Мы знали, что Фрея не состоит в фитнес-клубе, но на специальные занятия можно ходить без абонемента. Они платят в день занятия». «Как ты об этом узнала?» Не удержался Джо. «Кто-то из сотрудников видел ее там?» «Ничего подобного. Я увидела объявление об этих занятиях, и мне просто показалось, что Фреи бы такое понравилось. Полчаса назад мне удалось отследить Натали, тренера. Вот почему я немного задержалась». Холли собиралась в подробностях рассказать о том, как она нашла ее, но Вера ее перебила. «Завтра же утром отправляйся в отель. Посмотри, во сколько девушка ушла из фитнес-клуба в то утро». Это наверняка было до того, как я обнаружила тело, иначе мы бы заметили ее среди свидетелей. Она туда приезжает на машине или ее подвозят? И нужно на сто убедиться, что Дэнни Шоу там не было. Мы знаем, что его смена начинается вечером, и он не должен был в этот момент работать. Но, возможно, он находился в отеле по другим причинам. Если он видел, как Фрея совершает убийство... Это тоже могло быть мотивом. Эшворт чувствовал, как идеи кипят в голове Веры. Она не могла замолчать, как его дети, переевшие сладостей и консервантов. «Когда все узнаешь, позвони мне, и мы поедем в Таймунд, поговорим с Фрейей. Или если в колледже начался новый семестр, встретимся с ней там. Лучше общаться с ней без Моргана. Во всем этом слишком много чертовых совпадений». «Вы же не считаете Фрею подозреваемой?» — прервал ее Эшфорд. «Зачем ей убивать Дженни Листер?» Вера буквально выплюнула ему в ответ. «Потому что Морган ей приказал. Потому что он умеет заставлять уязвимых девушек делать то, что ему нужно. Он заставил Мэтти Джонс убить собственного сына. Бога ради!» Джо хотел сказать, что тому нет доказательств. «И Вере лучше быть осторожнее». Но он видел, что она не станет его слушать».